Глава тридцать пятая. Не сгинул. Стоял передо мной живой, здоровый и радостно скалился. Хм, а говорили, что ты спился нафиг. Как видишь, Стасик, все у меня в порядке. Если ты помнишь, я очень не люблю, когда мне хамят. Ты как-то раз попробовал. И ты меня сделал, рассмеялся он. Сквитаться не хочешь? Вежливо поинтересовался я. А то давай. Если не боишься, конечно. Я шагнул к нему. «Стас!» – укоризненно протянула Даша. Я повернулся к ней. Коварно предавшая меня возлюбленная, теперь уже, увы, бывшая, стояла в дверях, держа меня под прицелом. «В руке не дрогнет пистолет!» – продекламировал я, замерев. «Это револьвер, дурачок!» – ласково поправила она. «Стой и не дергайся!» «Ну, конечно же, револьвер!» «АЦ-38! Бесшумные стрельбы, калибр 7,62, пятизарядный!» У меня на груди появилось небольшое пятнышко малинового цвета с лазерным прицелом», – подсказала услужливая память. Пятнышко опустилось на живот, потом чуть ниже, и я поежился. Видимо, пожалев мои расшатанные нервы, она отключила прицел. нужно я присяду, а то что-то ноги ослабли?» – хрипло попросил я. «Только без глупостей». «Совсем старый стал», – пожалел меня Юра. «По ночам кричит и плачет», – наябедничала Даша. «Закурить можно?» «Только медленно и печально. Я неплохо стреляю». Кто бы сомневался. «Да, ребята, здорово вы все-таки меня обули», – признал я. «Как нефиг делать», – согласилась она. «А еще говорили, что ты лучший». «Какой, к черту, лучший? Развели, как лоха деревенского». «Давай докуривай», – поторопил меня Юра. «Пора ехать, навстречу своим дружком греком «Его что, тоже побрали?» «За ним уже поехали!» «А вспомни, любимая, как блестели твои глаза!» Со слезой в голосе вскричал я. «Словно ночные звезды над Самаркандом!» «Для этого, милый, существуют специальные капли!» Просветила меня любимая. «Юра, что-то он уж больно спокойно себя ведет, да еще и шутит!» «Школа! Все, Стасик, хорош травить организм, вставай пошли! Машина у подъезда! На лестнице не шали, хуже будет!» «Куда уж хуже!» вздохнул я. «А в машине можно немного пошалеть?» «Боюсь, не получится». «Что так?» а «Вот, держи». Он бросил на стол передо мной капсулу в обладке. «Проглоти, и через пять минут будешь спокоен, как рыбка-пискарь». «Дорогая, принеси водички запить», – попросил я. «Перебьешься». «Как все-таки несправедливо устроена жизнь!» – пожаловался я, Юрия. «Взять, к примеру, девушку Дашу. Умница, красавица, из приличной семьи, хозяйка прекрасная. А с кем связалась? С тобой, подонком». А меня, такого честного, красивого, умного, коварно предала. Жизнь вообще говно, согласился Юра. Стас, хватит трепаться. Глотай таблетку и на выход. Что-то не хочется, дорогая. Сейчас. Она шагнула ко мне. Но тут резко распахнулась дверь у нее за спиной. И двое рванулись внутрь. С лицом превратившимся в злобную маску, она направила на меня ствол и нажала на спуск. Раз. Второй. Выстрелов не последовало. Только пару раз сухо щелкнул боек. А потом она страшно закричала. Плавно и печально, как в замедленной съемке, валясь вместе со стулом на пол, я наблюдал, как вскочил и бросился к выходу Юра. И тут же рухнул назад в кресло, отброшенный мощным ударом ноги. «Ты как?» – склонился надо мной Валентин. «Как видишь, лежу на ковре». «За дело?» «Не, тогда че разлегся, вставай». С кряхтением, поднимаясь на ноги, я огляделся. Даша лежала на полу, откинув в сторону, повернутую под неестественным углом правую руку. «Чем ты ее?» – спросил я у Валентина. «Вот!» – и он продемонстрировал дубинку-раскладушку. Точно такая же лучшая подруга девушки была и пострадавшей. «Увидел, как она в тебя стреляет, и приложил. Претензий?» «Никаких!» «Жалко стало!» – полюбопытствовал Володя. «А нет, пожалуй!» – признал я. «Просто ее попросили оставить в живых!» «Носильщика вызывали!» В комнате появился Котов, теперь уже с двумя чемоданами. «Сколько же их у вас?» – изумился я. «Хватает. А кто второй потащит?» «Угадай». «Угадай!» – Володя поднял из кресла за шиворот слегка пришедшего в себя Первухина. «Да «Опять ты меня уделал, Стасик!» Криво улыбаясь, прошипел он и тут же обвис тряпкой на кулаке Лопатина. «Тебя, кажется, попросили не называть его так». И обращаясь к Сане. «Чего ждешь?» «Калий, покуй, вези! Да не забудь вызвать! На объект Айболита! Даме придется гипс накладывать!» «Сделаем!» Уже стоя в дверях с двумя чемоданами в хилых ручонках, Котов обернулся ко мне. «Ты здорово попал, Стас!» Я удивленно посмотрел на Володю. «Даже не представляешь, сколько он может выпить!» Пояснил тот. «Просто человек, аквариум какой-то!» утро нового дня я встретил на ступеньках объекта. Совсем небольшого незрачного домишки в ближнем Подмосковье, зато с подвалом. «Ну и денек!» – неслышно подобравшийся Котов уселся на ступеньках по соседству. «Пытать-то не надоело?» «Да вроде никого не пытали». «Это это к слову. Видок у тебя, кстати...» «Это точно!» – кивнул я. Чувствовал я себя, к слову, намного хуже, нежели выглядел. Впрочем, все по порядку. Как и следовало ожидать, Супермен Юра подтек сразу же. Работать с такими, как он, проще простого. Давно известно, чем фасонистей держится человек на публике, тем легче его колоть. По ходу нашей милой беседы неожиданно всплыло такое, что я поначалу не поверил собственным ушам, а потом уже попросил ребят выйти и еще добрый час допрашивал этого красавца самостоятельно. С Дашей, напротив, пришлось повозиться. Бледная, с закушенной от боли в сломанной руке губой, она было попыталась изобразить партизанку на допросе в гестапо. Чтобы добиться искренности, пришлось слегка надавить. Полагаю, что все же смог подобрать ключик к хрупкой девичьей душе. По крайней мере, ее последняя обращенная ко мне фраза «Жаль, что не убила!» звучала очень даже убедительно. «Алло, Стас, ты где?» Его голос выдернул меня из ступора. «Да здесь я, здесь». Узнал, что нового. Не то слово. И жду теперь? Да ничего, работаем по прежнему плану, но с небольшими изменениями и дополнениями. Ты знаешь, неожиданно признался я, очень хочется выпить, причем много. Аналогично, коллега. Подождем до послезавтра, и мы, не сговариваясь, суеверно постучали по дереву. Нашу содержательную беседу прервали звуки подъехавшего автомобиля. Валентин открыл ворота, и во двор въехала все та же скорая. Из нее вылезли двое в белых халатах и зашагали к нам. «Ударники, блин, труда!» – пробурчал один из санитаров, поднимаясь по ступенькам. «И вам не хворать!» – любезно ответил Саня.